Циллокант, переживший время. А ведь криптозоологи это предвидели. Хотя, по большому счету, почти не надеялись. Но, как оно нередко получается в мире науки, растянувшийся на долгие десятилетия поиск, наконец, увенчался успехом. Да еще каким! Невероятно, но факт. Года три тому назад в сети индонезийских рыбаков с острова Сулавеси попал живой реликт. самая настоящая доисторическая рыба, обитавшая в море 300 миллионов лет назад. Это был целокант. Столь незаурядный факт так всколыхнул научное и общественное мнение, что популярный английский журнал Nature тут же признал его самым выдающимся событием 2000 года. На все воля проведения, вернее того, что в обиходе принято называть случайностью. Однажды, а точнее за год до того, как событие, о котором идет речь, получило мировую огласку, на Сулавесе объявилась молодая супружеская чета, объединенная не только супружескими, но и сугубо профессиональными узами. Коротко говоря, американский ихтиолог Марк Эрдман с женой индонезийкой, тоже морским биологом, решили провести медовый месяц в экзотическом месте, северной части Сулавеси. которая отличается от южной части этого острова только тем, что лежит чуть выше экватора, стало быть, в другом полушарии. Так вот, прогуливаясь как-то по пестрящему диковинным разнообразиям рынку приморского городка Манадо, супруги Эрдман чисто случайно обратили внимание на необычную крупную рыбину, украшавшую витрину, и которую, соответственно, нельзя было купить. Зато можно было фотографировать. что супруги и сделали. Впрочем, Марку Эрдману как специалисту достаточно было бросить один лишь взгляд на диковину, чтобы угадать. Перед ним редчайший экземпляр легендарного Целлаканта. Но странная, однако, штука. Раньше считалось, что ареал Целлаканта простирается не дальше Коморских островов, лежащих в северной части Мозамбикского пролива, между северной же оконечностью Мадагаскара и восточным побережьем Африки. А от Камор до Сулавеси будет добрых 10 тысяч километров, о чем Марк Эрдман прекрасно знал. И тогда он решил вместе с женой заняться расследованием, опасаясь до поры до времени придавать огласке свою находку. Понять Эрдмана можно было вполне. Ему хотелось собрать побольше фактов. И первым таким фактом оказалось то, что целокант, которого сулавецкие рыбаки издавна окрестили «раджалаутом», что означает «морской царь», в здешних водах не такая уж большая редкость, и нет-нет, да и попадается в рыбацкие сети. Как бы там ни было, через год, 30 июля 1998 года, в сети рыбаков из Монада, которые они выставили на акул, угодил еще один экземпляр, Циллаканта в садке, куда его поместили, он прожил только три часа, оставив по себе всего лишь воспоминания в виде фотографии и чучела, а также множество безответных вопросов, пополнивших копилку зоологических тайн. Как это уже бывало не раз. 62 года назад впервые в устье южноафриканской реки Халумны выловили первого живого целаканта. или последнего представителя кистепёрых, над отряда костных рыб, появившихся в среднем девонском периоде, и, что примечательно, давших начало наземным позвоночным. Считалось, однако, что целаканты вымерли 70 миллионов лет назад. И вот, пожалуйста, у ног живой, пойманный представитель кистепёрых. Эта особь достигала больше полутора метров в длину. и весила около 60 килограммов. С легкой руки профессора Смита, изучившего редкую находку вдоль и поперек, она получила свое научное название в честь места, где была обнаружена. У особи насчитывалось 8 плавников, и 4 из них очень напоминали лапки земноводного в самой ранней стадии развития. Не меньшее удивление у Смита и других исследователей вызвал и дыхательный аппарат рыбы. Вернее, одна из его составляющих — орган, похожий на примитивные, только-только формирующиеся легкие. Таким образом было получено очевидное подтверждение важнейшему положению эволюционной теории, гласящей, что жизнь пришла на Землю из моря. И что так называемые легочные рыбы были прародительницами земных позвоночных. Кроме того, ученые поняли, что целакант, пойманный близ восточного побережья Южной Африки, оказался в тех водах в общем-то случайно. Реликтовую особь, предположили они, скорее всего занесло туда мазамбикским течением с севера. Догадка подтвердилась 16 лет спустя, в 1952 году в водах острова Анжуан, что в составе Коморского архипелага. Был пойман другой, живой экземпляр целоканта. Тогда же выяснилось, что коморцы издревле промышляют эту рыбу и называют ее гомбесса, и для них она вовсе не диковина. Так был установлен ареал, воскресший из забвения доисторической кистеперой рыбы. Западная часть Индийского океана – северный вход в Мозамбикский пролив. Впрочем, границы эти, как мы уже знаем, оказались условными. А несколько лет спустя ученые получили фактическое доказательство того, что Коморскую Гамбессу некогда видели в другом океане, у берегов совсем другого континента. В 1964 году бельгийский естествоиспытатель Марис Стайнер купил у одного испанского антиквара серебряный медальон 17 века с изображением целоканта, притом воспроизведенного с поразительной точностью. Но самое любопытное то, что изготовлен был медальон не на Коморских островах и даже не в Европе. За тысячи миль от африканских и европейских берегов в Мексике. И факт этот был подтвержден доподлинно путем химического анализа серебра и установлением весьма характерного испаноамериканского способа чеканки и отделки украшений, которые изготовлялись именно в XVII веке и только в новом свете. Повезло и французскому биологу Роману Э. В 1993 году в городке Белокси, штат Миссисипи, как раз на северном побережье Мексиканского залива, он приобрел три крупные засушенные чешуйки – напоминающие плоские раковины средних размеров. Казалось, что их извлекли не иначе как из чешуйчатого покрова одного из цилакантов, подробно описанных Смитом в 1938 и 52 годах. А тут еще раджалаут, почти как две капли воды похожие на особи, классифицированные Смитом. Единственное, что отличало морского царя с острова Суловеси от его коморского сородича, так это Цвет. У сулавесского целлаканта был ярко выраженный бурый окрас с желтоватыми пятнами, а не синевато-стальной, как у коморского. Но ну и, наконец, по сведениям другого французского ученого-криптозоолога Мишеля Рейналя, ареал Раджилаута простирается много дальше моря Сулавеси. Во всяком случае, о таинственной рыбе, по описаниям очень похожей на целлаканта, Рейнамо не раз случалось слышать от филиппинских рыбаков. А это уже Тихий океан. Итак, доисторический представитель кистеперых не случайная и не невероятная находка, а полноценный житель мирового океана нашего времени.